Глава 12. Лорд Курумикс «Неужели темнеет?» «Вокруг действительно стало сумрачно. Более сумрачно, чем раньше. Может, это потому, что мы движемся к центру тумана?» «Нет», — пискнул мой спутник. «Когда мы с моим народом шли туда раньше, потемнения не было. Видимо, и правда наступает ночь». В минут двадцать, пока мы шли по заросшей дороге, цвета вокруг полностью изменились. Небо посинело, серость ушла, а туман стал прозрачнее, может, даже призрачнее, да и вообще его стало меньше, впереди висела лишь легкая дымка. Когда свинцовое солнце скрылось за горизонтом, из облаков выступила неполная, обкусанная луна. И мир вокруг обрел краски. Лиловые, синие, фиолетовые. Ночь в этом мире оказалась ярче дня. вот он прошептал птич, указывая крылом вперед. Рунный столб. Высокий прямой камень с орнаментом по центру. Руны узоры сияют холодной голубой энергией. Негатос? Логично. Тут все события завязаны на некромантию и нежить. Хотя этот цвет выглядел как-то живее, не такой бледный и мертвенный. Значит, негатос с примесью другой стихии. Где твои птюрсы? Спросил я, останавливаясь метрах в пятидесяти. Застряли между слоями пространства и перешли в фазовый статус. Вздохнул высокообразованный император. Там зона расслоения вокруг столпа, защитная аура. А теперь на понятном языке. Ну, представь, что мир – это листок бумаги. Представил. А стопка листков бумаги с порезами – расслоение. То есть через эти порезы птюрсы выпали в другой слой. И потому мы их не видим. Мы на одном листке бумаги, а они на другом. «Абсолютно точно. А почему им просто не выйти обратно? Потому что вокруг столпа лежит еще и сковывающее заклятие оцепенения, и мои бедные подданные в него впали». «А как ты сам убежал?» «Меня спасла великая корона. Она, конечно, ослабела по мере моей деградации, но как масштабирующийся артефакт, который зависит от силы носителя, еще сохранила охранные свойства. Бедная реликвия, ей придется быть со мной до конца». «Мой символ, благословения и моя ноша». «Твое величество, сейчас не время впадать в меланхолию». «Так точно», — почти всхлипнул нахохленный птюч «Ты говорил, кто-то из птюрсов спасся?» «Лорд Курумикс». «Кто он вообще такой?» «О, крайне интересная личность, как и ты. В начале нашего пути он был обычным фермером из нищей семьи, но не раз проявлял себя умным и полезным подданным защитником короны» так что я жаловал ему титулы до тех пор, пока он не стал старшим советником. «Значит, он был с тобой с самого начала и до самого конца?» «Так и есть. Верный друг, моя поддержка и опора». «Где была эта опора, когда тебя проглотила жаба?» – подумал я. «Он затерялся в тумане, но, надеюсь, выжил». Птюч смущенно потеребил кончики крыльев. «Ясно. Давай тактический обзор. Надо понять, с чем мы имеем дело». Я подкинул императора повыше и наблюдал, как он медленно и грузно планирует вниз по печальной спирали, напоминавшей о череде бесконечных неудач. И пока Птюч летел, я думал обо всей его ситуации, и чем больше думал, тем сильнее мне не нравилось. «Нашел Курумикса!» Птюч свалился мне на голову, ойкнул и перебрался на плечо. Он спрятался за дальними камнями и, кажется, совершает скромную трапезу. «А что скажешь про столб?» Его узор — это разбитое в дребезги заклятие энчант. Не знаю, в чем заключалось его действие, но его разбили, и осколки в виде рун валяются вокруг. Кажется, их довольно просто собрать, они же светятся. Не может быть так просто. В чем-то подвох. Возможно, в мощнейшей эманации некромантии нежити изнутри столпа? Пожал крыльями птиц, как будто речь шла о мелочи. Там что-то прячется. Или кто-то. Помнишь, Смотритель Маяка пытался нам рассказать про мужа с женой, которые вроде бы срослись? Может, они были некромантами, а после смерти и стали каким-то кадавром? Не совсем понятно, как кадавры могут сидеть внутри камня, озадачился Птюч. Ты же сам сказал, расслоение. Они сидят на другом слое, и если твоих подданных заклятие цепенило, то эти двое его и создали. Собрали магическую ловушку и прячутся внутри, поджидают, кто еще придет. А если они нежи, то вполне понятно, как протянули 200 лет. Звучит разумно. Торопливо согласился Птюч. Было видно, что ему не терпится скорее пойти к лорду Курумиксу. Ладно, двинули. Мы обошли местность по периметру, и как только обогнули торчащую каменную гряду, узрели странную картину. Высокий представительный Птюрс, куда выше и серьезнее моего нахохленного спутника, выседал на плоском камне держал в окрыленной руке небольшой валун. Точными ударами он раскалывал маленькие раковины, острыми когтями выковыривал мягких улиток или моллюсков и с удовольствием закидывал их в клювастый рот. Горка собранных ракушек темнела на камне слева, а горка разбитой шелухи справа. По сравнению с ним, птюч выглядел как скукоженный, слегка недоразвитый экземпляр. Или как... «Птюч, сколько тебе лет?» Быстро и тихо спросил я, кляня себя за тупость. «Четырнадцать?» ответил император. «А что?» Твою ж мать, это был вчерашний ребенок, на которого безумный отец-фаталист повесил корону всевластия и нагрузил такой непомерной ответственностью за весь их угасающий, гибнущий народ и цивилизацию, которую не смог нести сам. Невероятно, как птюч вообще справился с таким давлением и не сошел с ума. Но сейчас у меня не было времени углубляться в вопрос птичьей драмы, потому что взрослый птиц увидел нас и вскочил в крайнем изумлении. Птюрсы не нуждались в одежде ради повседневного комфорта, так как перья прекрасно выполняли эту роль. Однако церемониальные элементы они вполне использовали. И в отличие от императора, который странствовал без одежды, налегке, Курумикс был укутан в дырявую мантию пурпурных оттенков. Рядом стояла треснутая походная трость с резным набалдашником в виде многогранника дедекайдра с красивыми резными крылышками, торчащими по бокам а на груди лорда сверкал с десяток медалей и иных знаков, усыпанных алмазной крошкой. «Курум, друг мой!» — счастливо воскликнул птючий и стремился к нему. «Вы живы!» — оторопело констатировал лорд, всплеснув крыльями и выронив улиточку. «Какое непомерное счастье и облегчение! Сил моих нет! Ваше перейшество, извольте пожаловать к моему скромному столу и вкусить местных мокричных моллюсков!» Потеряв вас и вместе с вами всякую надежду, я в немом отчаянии наковырял их чуть ниже по склону в сырой местности у небольшого озерца. Во заливает, оратор. С радостью, просеял птюч. Целую минуту они увлеченно били ракушки и уплетали улиток, обрадованно хлопая друг друга крыльями. Пока я стояла рассматривал обоих, пытаясь сопоставить факты и выстроить картину. Ну что же вы встали, как нерунный столб? Пошутил Курумикс, искоса на меня глядя. У нас уже есть руны, и на койном второй. Садитесь, садитесь, мистер Гуманоид. Вы вообще кто? Это мой друг, Курум, — радостно сообщил Птюч. Он меня спас из желудка бронежабы. Какой подвиг? — оценил лорд. А потом захватил в плен. Уже не столь благородно. Ты не понимаешь, это была блестящая стратегическая уловка, чтобы обмануть систему, — восхищенно объяснил Птюч. Чтобы наше птюрское проклятие не распространилось на него. Какой прозрительный молодой человек!» Кивнул Курумикс внимательно на меня глядя. Его темные выпуклые глаза отразили интерес. «Обмануть систему? Надо же!» В итоге мы с ним восстановили все маяки и вернулись к рунному столпу, чтобы взять его под контроль и изгнать туман. «Похвально, но как это сделать?» «Легко! Сейчас мы соберем руны, раскиданные вокруг столпа, преодолеем пояс фазового расслоения, сразимся с местным владыкой тумана Кажется, это сросшийся кадавр двух некромагов. И, наконец, восстановим рунную матрицу и освободим наш народ. Угу, легчайше. Великолепный план, ваше перейшество. С чувством поклонился Курумикс, не особо вслушиваясь, чего там таратурил птюч. Я, как всегда, следую за вами. И больше того, Курум, император сиял от воодушевления. Мой новый друг говорит, что наше проклятие может быть чем-то большим, нежели неотвратимой пике гибели в нулевой амплитуде наших крушений есть своя скрытая логика, представляешь? Одойдя до конца пути, можно переломить его, и он окажется новым началом. Я начинаю верить, что это возможно, понимаешь? Что мы можем спасти наш народ и вернуть нормальную жизнь». Советник мгновение молчал, глядя на птюча, будто зачарованный, сверху вниз, в темных глазах мерцало удивление. «Что ж», — осторожно кивнул он, Это было бы просто невообразимо. За все это время Курумикс ни разу не посмотрел на меня, а я буквально вцепился в него взглядом и рассматривал каждую деталь. Знаки отличия на груди. Защитник, дипломат, верный короне. Примерно это они значили, верно? А больше всего меня впечатлило трость с набалдашником в виде крылатого додекаэдра, на гранях которого поблескивали точки маленьких аметистов. «Ну, пора!» – воскликнул меж тем император. «Давайте двинемся вперед и будем собирать руны. У нас с тобой, Курум, есть магическое чутье, а друг-человек владеет внушительным мечом и будет защищать нас от всякой неожиданности. Верно, Яр?» Я молча кивнул, и мы отправились в путь. Птюч по-прежнему отягощал мне плечо. Теперь левое. А лорд Курумикс, обладающий высоким ростом, в метр тридцать следовал за нами, опираясь на трость. В фигуре и походке взрослого Птюрса чувствовалось утраченное величие. Оказывается, они были красивой расы просто я начал знакомство с ней с недоразвитого вчерашнего птенца. Крылья лорда были аккуратно сложены и слегка скрещены за спиной. Адрана Амантия волочилась за ним по камням и не зацепилась ни за один торчащий обломок. Удивительно. Первый осколок оказался вовсе не синим, как свечение столпа. Наоборот, он был солнечно-белым. А если рассматривать на просвет, внутри мелькали искорки огня, крапины каменно-серого и крохотные капельки воды. «Тут сразу четыре стихии», — подтвердил Птюч. «Сложное заклинание и мастерское долговечное плетение». «Выходит, некромаги его разрушили и заменили своим. Тогда-то и началось царство тумана. Но почему они не собрали и не уничтожили осколки?» «А вряд ли они их нашли», — предположил император. «Скорее всего, здесь было место силы Ауриса, и местные жители давным-давно создали этот столб как перманентный энчан. Вероятно, концентратор энергии». Здесь у них было священное место, и такие энчанты могут стоять сотни, даже тысячи лет. Когда его раскололи, он не уничтожился, потому что крепко-накрепко переплетен с этим местом. Осколки просто ушли глубоко под землю, спрятались. А поднялись только теперь, когда мы восстановили маяки. Вот как. Наверное, ты прав. Мне нравилось путешествовать с таким образованным спутником. На сборы светящихся солнечных осколков ушло полчаса. В итоге они лежали у меня в ладони, маленькие и невесомые. Минусовой дар в данном случае оказался полезен. Пока я не пытался их погасить, руны никак со мной не взаимодействовали. Я был чем-то вроде антимагического диэлектрика. «Нас ждет бой», — сказал я Курумиксу, улучив минутку, когда мы с ним оказались подальше от птюча. «Что вы можете сделать?» «Я больше фермерского и парадного свойства», — с достоинством ответил птиц. Выживать умел всегда, а шикарно выглядеть и красиво говорить подучился у птюрской аристократии. Птюч высоко отзывался о вашей полезности. Это в плане моральной поддержки. В боевых искусствах я ни когтем, ни клювом. Ясно. А как насчет магии и саппорта? Нет, никакой магии, ни в коем случае. Могу ободряюще покричать задних рядов. А еще умею соглашаться и восхищаться всем, что скажет его перейшество. То есть ты первостатейный приспособленец 80 уровня но ну, не только, не только», – совершенно не обиделся Курумикс. «Еще я всегда яростно и истово защищал императора от нападок окружающих, недовольных нашей ужасной удачи За это он тебя и возвысил? Без сомнения. Но это ведь и правда ему помогло. Четыре раза нашего юного повелителя пытались сместить с гнезда, свергнуть. Птюрсы перестали ценить его простое и чистое сердце, наивное великодушие и отвагу. Но благодаря моему пылу и жару все свержения провалились. Ясно. То есть ты поддерживал птюча во всем, включая его наивные подростковые заблуждения и ошибки, которые стоили вашему народу стольких страданий и жертв, и которые вели птюрсов в пропасть? Курум задумчиво и беззвучно пожевал клювом, развел крылья и выдал. У каждого свои таланты, верно? Я не мог спасти ситуацию, а мог только усугубить. Этим и занимался. Жизнь жестока. Я и трепыхался, как мог. «Черты вы, фаталисты!» – подумал я. «Как они вообще дожили до нормального уровня развития цивилизации? Ну реально, как? Хорошо, хоть теперь ты не пытаешься извернуться, а признаешь. чего мне прятаться?» – хмыкнул Курумикс. «Вы явно не чистый великодушный в юноше, как его перейшество. При этом вы не мой повелитель, и на ваше мнение мне абсолютно клевать. В общем, с вами я могу не подстраиваться, а говорить как есть. Это, к слову, весьма приятно. Вот наглец, но истинная история падения птюрсов начинала выстраиваться. Мы подошли метров на десять к руному столпу, узор на нем мерцал и переливался. «Вот оно, расслоение», — сказал птюч. «Видишь?» «С трудом». Если бы он не предупредил и не показал, заметить разрезы в пространстве было бы почти невозможно. Едва заметные полосы прорехи — волосяные просветы в другой слой реальности. Слишком тонкие, чтобы выдавать себя, но достаточно чуткие, чтобы при соприкосновении они раскрылись, и зазевавшийся путник выпал в соседний пласт реальности. В общем, идти вперед нельзя. «Как же мы преодолеем такую искусную защиту, милорд?» — поинтересовался Курум. Взор тактика подсказал, что сверху расслоений меньше. Если повезет, я могу спикировать и пролететь сквозь них, ничего не задев. Так что добраться до камня не самое сложное сложить нарушенный узор старого энчанта я тоже смогу. Образования хватит. Вот что будет дальше? Дальше расслоение исчезнет, и все, кто в нем прячутся, станут видны», — сказал я. «Там будут и ваши сородичи, и остальные, кто попался в ловушку раньше, а еще хозяева». «В общем, бой», — серьезно кивнул птючий в его голосе больше не слышалось робости и страха. «Все это невероятно рискованно, ваше перейшество». «Да не особо», — весело возразил птючий «Если сильно ранят, у меня есть одно спасение в короне. И вообще, риск – дело благородное». «Как вы изменились с нашей последней встречи?» – покачал головой Курум. А я ощутил неожиданную гордость. «Яр, давай сгрузим все руны в твой пластиковый контейнер, и ты подкинешь меня как можно выше». В глазах подростка сияла надежда. Он был готов рисковать своей жизнью не для того, чтобы прогнать туман и выполнить квест, а ради остатков своего народа. Я вынул пустой контейнер из-под бутербродов и сыпал туда солнечные осколки. Ну, держись. Птюч взвился вверх и, достигнув максимально высокой точки, спикировал вперед. Его врожденная недоразвитость и короткие крылья в кои-то веки не помешали, а помогли. Император прошел сквозь протянутые в воздухе порезы пространства и не задел ни одного. Он начал складывать солнечные осколки как пазу, одновременно поводя кончиками крыльев по поверхности камня, чтобы помочь энергии течь правильно. Через минуту узор на рунном столпе воспылал солнечным светом. Вокруг разлилась волна силы, синие знаки лопнули. Со звоном, рассеявшись в воздухе и угаснув, практически тут же по пространству вокруг прошел шелест, и расслоение срослось. Собрана, Собрана одна из одной рунных рунных матриц. матриц. Задача, Задача. — уничтожить герана-осквердителя, его учеников и их армию. Армию? Я стоял наготове с надвинутым шлемом, мечом и посохом в руках. Акурумикс заблаговременно отошел назад и влез на самый высокий торчащий камень, приготовившись обороняться тростью. Мы были готовы к тому, что увидим. Ну, почти. Стол покружала большая толпа. С одной стороны сгрудилась полусотня оборванных и измученных птюрсов. Они выходили из оцепенения, а магия которого спала и рассеялась. Остальные оцепеневшие были разных раз возрастов, фигур и классов, но их всех объединяло одно любопытное свойство – они были мертвы. Двести лет вокруг рунного камня копились существа, попавшие в ловушку расслоения. Цепенячая аура вводила их в ступор и лишала воли и сил. Они стояли неподвижно, пока не погибали от истощения, а с годами пропитывались магией негатаса от столпа и превращались в нежить. А теперь магия исчезла, и примерно сотня скелетов начинало шевелиться, Щелканьем костей, лязгом доспехов и глухим перезвоном амуниции Сейчас неупокоенные пробудятся и набросятся на птюрсов. «Уводи их!» — крикнул птючу, а сам бросился вперед, к камню. Не думал, что когда-нибудь встречу сонных скелетонов, у которых потягушки, но вокруг меня пробуждалась от векового сна целая толпа дезориентированных и замедленных мертвецов. «Уходим! Уходим!» — вопил птюч, хлопая крыльями и отгоняя своих подданных от столпа. Спасаемые птюрсы вели себя на удивление бодро и артистично. Они шумели, выдавали яркие и заметные эмоции, при этом по очереди. «Мы спасены!» Патетично воскликнули одни. «Ваше милейщество, неужели вы нас спасли?» Подхватили другие, глядя на недоростка сверху вниз, не в силах поверить, что врожденный неудачник пришел их вызволить. Третьи искренне радовались приходу птючей и отступали вместе с юным королем. В их поведении сквозила какая-то странность, но я успел глянуть лишь мельком. Для боя птюрсы были бесполезны. У птюча не осталось боевых способностей, подлиза Курум никогда их не имел. А почти все бегущие оказались гражданскими, много женщин и детей. В общем, завалить сотню скелетов и хозяев предстояло мне. В одиночку на четвертом уровне в 19 хитах. Как такое возможно, спросите вы? Никак. Любой, кто вяжется в прямой открытый бой с армией нежити, останется тут навсегда. Но в силу многолетней специализации на фэнтези и геймдизайне, я хорошо понимал два закона, которые большинство людей на нервах и в панике упустят из виду. Первый закон. Со смертью старшей нежити, которая контролирует свиту, эта свита, скорее всего, рассеется. Второй закон. Почти любая внешняя магия, висящее заклятие, а не перманентный энчант, закрепленный внутри места или вещи, держится и работает до тех пор, пока жив ее создатель и владелец. А раз это испытание строилось на финальном столкновении с сотней мертвых бойцов, значит, должен быть шанс их победить. В прямом бою это нереально, а значит, в нашем случае действует один из этих законов. Или оба. Я понимал, что единственная надежда выйти с этого этажа живым – найти заваривших кашу некромагов и убить, поэтому с максимальной скоростью пробивался сквозь оцепенелых скелетов к столпу расталкивая их, как хам в автобусе в час пик. До камня оставалось метров пять, когда я их увидел. Они стояли у самого столпа. Два гуманоида местной расы, похожей на людей. Муж и жена уродливо срослись боками, как сиамские близнецы, и превратились в единую нежить. Вот что имел в виду хранитель маяка. Две головы, четыре ноги и две руки. Глаза мужчины и его ладонь были наполнены блеклой голубой магией Нигатоса, а в очах женщины и в ее руке переливалась синяя магия воды но ну и гибрид. Зато понятно, как эти двое управляли нежитью и туманом. На широкой двойной груди кадавра в центре сросшихся тел белел старый череп с кристаллом во лбу, покрытый магической вязью. Хм, этот череп и есть гьерано-сквернитель, то, чем он стал после смерти. Магия с обеих половинок тела стекалась в него, и пустые глазницы начинали разгораться светом того самого оттенка, которым недавно сиял рунный столб. «Чужой!» Крикнула женщина нервным и безумным голосом, указав на меня костлявым пальцем, обтянутым на серой кожей. В глазах неупокоенной была злоба, но и неуверенность. Похоже, мы нарушили их планы и разбудили до того, как некроармейка созрела до нужной кондиции. «Убейте его!» Рявкнул мужчина, и глаза черепа вспыхнули. Вся нежить синхронно подняла головы, повернулась в мою сторону и набросилась. Следующие секунды превратились в молотилку выживания. Я не тратил силы на то, чтобы убить одного, двоих или троих скелетов. Это было абсолютно бессмысленно. Все в глухую защиту. Вжал голову в плечи, мечом и посохом парировал сыплющиеся со всех сторон удары, а сам рвался вперед. Бронежилет и шлем – вот два ключевых фактора. Без подарка Кима я бы уже умер. Простую коженку изрешетили бы со всех сторон. А в современной защите удары ощущались как сильные тычки, иногда болезненные. Но в основном не критичны Корпус и голова оставались надежно защищены. У скелетов с их пониженной телесной массой тупо не хватало силы, чтобы пробить мой доспех защитой 8. А вот руки и ноги прикрыты хуже. Удары клинком и наконечником копья прорезали мне бедро и плечо. Минус 2 хита — 17 из 50. Минус 3 хита — 14 из 50. Рожи с пустыми глазницами лезли со всех сторон. Они даже мешали друг другу. Отбив еще три атаки мечом и посохом, я врезался в скелета, который занес над головой молот чуть ли не тяжелее собственного веса. И он свалился назад, так и не ударив. Минус, Минус один хит, 13, 13 Самый кончик ржавого кистеня угостил меня в скулу, достал таки через блок. Но, рванувшись вперед, я наконец оказался перед кадавром. Муж и жена кастовали вместе один диковинный двойной спелл. За годы игровой практики я такого не видел. Их губы шевелились синхронно, руки плавали в воздухе, и потоки энергии двух разных стихий стекались в центральный череп на груди. «Могильный вздох пожирателя надежды», — мельком услышал я в речи мужа. «Ледяной поток глубинных вод». Они использовали магию негатоса и воды, чтобы сплести усиленное заклинание, которое, судя по звучащим словам, «обледенит меня с ног до головы, если не заморозит, то сильно замедлит». «Минус 4 хита. Девять из пятидесяти». Удар клинком в спину врезался в броник, соскользнул с него вверх и резанул шею, упершись в затылок и в шлем. «Твою мать! Как близко к риту!» Я метнул огненную искру с посоха женщине в лицо, потому что магию воды и заморозку инстинктивно считал опаснее, чем ледяное могильное дыхание. Она не могла отмахнуться от звезды или отбить ее встречным магическим блоком. Единственная рука женщины была занята плетением заклятия. Но сразу три скелета дотянули с разных сторон и прикрыли голову хозяйки. Огненная искра прожгла две костяных ладони, прежде чем угасла в третий. Моя атака была отбита. Несколько скелетов схватили с разных сторон, пытаясь обездвижить. Муж и жена торжествующе пропели финальные слова. Их магия влилась в череп, который разинул рот и вспыхнул по контуру, чтобы выплюнуть мощное усиленное заклятие. Именно туда я и ударил главной атакой, зная, что скелеты-телохранители уже среагировали на отвлекающую огненную искру. Вы активировали достижение повергателя 1. Ваша сила увеличена. Плюс 1. Следующая атака попадет автоматически и при возможности нанесет критический урон. Я воткнул меч вершителя в распахнутую пасть черепа, ведь он скреплял мертвецов воедино, и в нем бушевала их усиленная магия. Крит. Вы нанесли 13 урона, умноженные на 2 за попадание в уязвимое место. И еще раз на 2 за крит. Итого 52 урона. Срыв. Коллаб заклятия четвертой ступени. Выплеск энергии гатоса воды на 40 хитов урона. Совокупный урон противнику — 92. 92 хита урона. Магия, сложена в усиленное заклятие, распалась на составляющей от моего крита и взорвалась прямо внутри черепа, который и так треснул от удара. Череп лопнул изнутри, энергии осколки костей брызнули во все стороны. Я закрылся руками, взрывная волна отбросила всех назад и повалила на землю. А сладкую парочку разорвало. Минус шесть хитов, три из пятидесяти. Нащупав в интерфейсе достижение тактик, которое восстанавливает разом все хиты, я весь на нервах приготовился его применить, чтобы выжить. Но не потребовалось. Скелеты с треском, лязгом и скрежетом падали вокруг расходящейся волной. Свет некромантии в их глазах выветривался, и они превращались в обычные останки, валясь на желтую траву. Некроармейка закончилась, не успев начаться. Две фигуры, мужа и жены, наконец оторванные друг от друга и исковерканные взрывом, не подавали признаков жизни. Бой как-то быстро закончился. Получено, получено достижение, достижение «Тактик-2» за разумное улучшение, улучшение ситуации, которая имела радикальные последствия. Получено, получено достижение «Одним махом-2» за уничтожение большого числа противников «Одним действия». Обалдеть! прохрипел я и бессил опустился на траву, привалившись к гладкой керасе мёртвого воина, который секунды назад пытался меня прикончить. Перед глазами плыло. Я снова был изранен и ослаблен, и даже как-то начал привыкать к такому состоянию. «Яр! Яр!» – заверещал отчаянный птичий голос. Птюч побежал ко мне по жухлой траве, перепрыгивая через доспехи и кости. Надо было видеть, как он несся, смешно перебирая лапами, широко расставив коротенькие крылья. «Не умирай! Пожалуйста!» Император ткнулся носом в мое плечо. Вслед за ним приблизились подданные, измученные лица, потерявшие надежду. Они казались бледными тенями, сошедшими со средневековых фресок, будто ожившие герои карнавала. Птюрсы тянулись за птючем безвольно. Желание сопротивляться трудностям и препятствиям жизни в них давно погасло. Единственное, что толкало их вперед – маленький император. Странно, обычно живые существа на пороге гибели ведут себя не так смиренно. Они настолько устали от поражений и потерь, или есть другая причина. Вот и проверим. «Я ухожу», – пробормотал я, стараясь звучать хрипло. Мучительно сглотнул, закашлялся и сплюнул кровь. Она стекала из-под шлема по подбородку. И когда я плюхнулся на землю, немного попало в рот. Очень кстати. «Нет!» — воскликнул испуганный птюч, мягким крылом оттирая мне лицо, и его голос сорвался от волнения. «Мы же победили! Преодолели все препятствия! Яр, ты же спас меня и остатки нашего племени уже несколько раз! Ты не можешь теперь умереть! Пожалуйста!» «Твое величество!» — сказал я слабейшим голосом. «Было здорово узнать тебя. Жаль, мы не сможем...» Когда ведущий проводит ролевку, ему приходится изображать персонажей, с которыми встречаются игроки. Разных персонажей, от хриплого нищего с пропитым тембром до вальяжного аристократа с ленцой в голосе, стеснительного студиозуса, алчного торговца и дикого необузданного огра, иногда даже похотливую арганианскую деву, а бывает и умирающих героев. Любой нормальный ведущий старается делать это проникновенно и достоверно, забыв о стеснении. Он вкладывает в дрожащий голос душу, чтобы пробудить чувство у игроков. Я был ведущим настольных ролевых игр больше пятнадцати лет, и на моих сессиях люди много смеялись в голос, но регулярно шмыгали носами и украдкой вытирали глаза, а иногда плакали и не прятались. По несчастной морде птюча скатились две сверкающие слезы. В его расширенных глазах застыло неприятие. Он не мог смириться. «Нет», — пискнул птиц, — «именем короны ты не умрешь. Есть способ». Лорд Курумикс стоял позади со скучающим лицом и с большим интересом разглядывал останки поверженной нежити, чем мою торжественную смерть. Но в этот момент он что-то заподозрил, вздрогнул и развернулся к нам. «Нет, ваше перейшество!» — воскликнул лорд, когда увидел, как руки крылья птюча тянутся вверх. «Не делайте этого! Нельзя!» Но птюч сделал. Он снял корону и возложил ее мне на голову. Она была откровенно мала, пришлось придерживать кончиком крыла. Птюрсы зашумели, замахали крыльями, толпа заволновалась. Я наблюдал за ними из-под прищуренных век. Реакции птиц были искренними, эмоциональными, но бездеятельными. Как отыгрыш ведущего ролевой игры, как поведение NPC в играх. Показать нужный отклик, но право действовать предоставить игрокам. Каждый птюрс выкрикивал свою реплику, выдавал яркую реакцию и тут же замолкал и больше почти не двигался, чтобы не мешать следующим действующим лицам озвучить свои. Они напоминали слаженный хор в консерватории. И вид сородичей Птюча еще сильнее убедил меня в догадке, которая сложилась после знакомства и общения с Курумиксом. Птюч всего этого не замечал. «Я рот важный! Я слагаю себя полномочия императора Птюрсов!» провозгласил он. «И передаю эту корону, символ власти и ответственности за наш народ, тебе! Ты спас нас и достоин стать императором! Прими эту ответственность и власть! Наденьте корону обратно!» Заорал Курумикс, подбегая к нам и взмахивая крыльями, но не в силах коснуться парнишки и помешать ему. «Запрещено! Невиданно!» «Яр, там же спасение на носителя!» Быстро прошептал Птюч. «Скорей, прими корону, станешь ее носителем, исцелишься, а потом вернешь мне. Ну, обманем систему!» Глаза парнишки сияли. «Принимаю», — сказал я и взял корону. Лорд Курумикс заткнулся быстрее, чем захлопнутая дверь, и стал медленно, тихонько отступать. Я поднялся. Взгляд Птюча стал изумленным, когда он увидел, что его друг не при смерти, а вполне даже живчик в своих могучих трех хитах. «Яр, ты чего?» спросил он с легчайшим испугом в голосе, но все же не позволяя себе допустить самое плохое, что я его подло предал и обманом выманил корону. «Меня зовут Яр Соколов. Я принимаю ответственность за судьбу твоего народа. Своим первым и последним решением я упраздняю титул императора и освобождаю всех птюрсов от присяги. Подкинул корону, она взлетела, кувыркаясь и сверкая в лунном свете, такая переливчатая и красивая, и со всей силы рубанул ее мечом.